День восьмой После ухода Софьи Сергеевны прошло уже пять лет. Ее не стало в конце 1968 -го. Отболела, отстрадала, тихо уснула, устала, наверное. Последние несколько лет совсем не вставала. Она то вдруг заговаривалась и срочно просила прислать за ней Андрея Николаевича, То вдруг вспоминала все, обращалась к родным по имени и смотрела на всех грустными глазами. Через год после ее ухода дом капитально отремонтировали. Софья Сергеевна не любила перемен, а что касалось дома, даже в хорошие годы могла согласиться только на замену обоев или занавесок. Все остальное ее сильно расстраивало. Дух уходит, дух! Ну как можно панели эти деревянные убрать или лесенку заменить? На века ведь сделано. Тут вся наша семья ходила. А мы возьмем и все разрушим. Не дело это. Младшие поколения ее не понимали, но от любви и уважения подчинялись беспрекословно. Потом, отплакав и выждав, домик все-таки решили обновить. Долго думали, что из обстановки оставить. Мебель была вся антикварная, десятилетиями пользованная и давно полностью или частично пришедшая в негодность. Ценности, как казалось внукам, эти деревяшки красного дерева не представляли. крученные танетовские стулья с облезлыми сидениями были какие-то легкомысленные, неосновательные, и совсем не модные, жесткие, без обивки, поэтому за всей этой рухлядью приехал грузовик и вывез груду разномастного старья куда-то на свалку. Зеркало трогать не собирались, о нем даже и не думали, когда хотели избавиться от старой мебели. Зеркало, можно сказать, и мебелью не было, а считалось вроде как членом семьи. Комната, где оно стояло, и теперь уже никто не жил, сильно обновилась, хотя ампир Иваныч, люстра в стиле ампир, так и осталась освещать незлобинскую жизнь. Зеркало теперь переехало в бабушкин закуток и встало в угол, срезая его и отражая целиком всю комнату. На самом видном месте устроился книжный шкаф с прозрачными дверцами, а напротив жирно отполированный сервант на ножках, за стеклянными дверцами которого красовались, как на выставке достижений народного хозяйства, фужеры и вазы чешского хрусталя до остатки кузнецовского сервиза. У серванта уселись два низких современных кресла с довольно ядовитой оранжевой обивкой. Вылезти из них было непросто, и никто их в семье не любил. Купили так, чтобы идти в ногу со временем. На журнальном столике, тоже густо отполированном, стояла статуэтка молодой Анны Ахматовой в шикарной красно-оранжевой шали. шале. Фигурка была достаточно редкой, еще первого выпуска ЛФЗ 1924 года и чудом сохранившаяся во время войны. С двух сторон Ахматова была зажата для страховки книжками. Ножки у столика были тонкими и шаткими, но место это на виду было самым выигрышным. Больше никуда высокая Анна Андреевна не влезала. У столика на полу лежал полосатый палас. Не ковер, а именно палас. Безворсовый, толстый, почти деревенский. Новое вене в оформлении интерьеров. Пополас уступали осторожно, а на самом деле старались и вовсе обходить его стороной не из боязни испачкать, а чтобы не поскользнуться. Он нагло ездил по паркету и был абсолютно непредсказуем. Уголок с креслами для отдыха, хоть и был по тем временам стильным, но удобством совсем не отличался и смотрелся безжизненно, как на витрине магазина. Комнату оклеили обоями. Мелкие коричневые розочки довольно нахально смотрелись на белом фоне и издалека выглядели как полчища насекомых, выстроенных в ряд и готовящихся к войне. Обои были модными, на пленке и самоклеящимися. Достать их было сложно, но Аркадий Андреевич куда-то позвонил и купил. Даже на дом привезли, в достаточном количестве. Продавались они в Москве только одной этой расцветки, и очень часто розочки эти, близнецовые, наклейки обоях можно было встретить в квартирах у знакомых. Остальные насекомые со стен Незлобинской гостиной исчезли. Бабочек, старых, пыльных и ветхих, собрали вместе, связали и сложили где-то в кладовке на втором этаже, где вещи годами вылеживались, прежде чем быть выброшенными совсем. О прошлой жизни напоминали еще картины, которые, надо сказать, совершенно не подходили под обстановку и смотрелись темными мрачными пятнами среди яркого новомодного веселья. Но дорогое наследство, как и зеркало, вросло в семью и считалось неотъемлемой ее частью. Один из осенних дней 1974 года начинался немного суматошно. Егор, давнишний Майкин жених, никак не решающийся сделать заключительный шаг в отношениях, пригласил всех на премьеру в Московский театр имени Ленинского комсомола. Работал он там декоратором, можно сказать, художником, и считал свою профессию величественной и не совсем земной. Держал Майю в курсе театральных новостей. Сначала много рассказывал про Эфроса, потом вдруг про его увольнение и перевод в театр на Малой Бронной, И вот в Ленком пришел новый и многообещающий режиссер, совсем не как все, Захаров. И о нем сразу заговорили, заломились в театр. На новую Захаровскую премьеру Тиля хотела попасть вся Москва. И два билета по блату достались Незлобиным. Мои с мамой и самому Егору, конечно, который решил побыть с невестой в зале а не сидеть, как обычно, на галёрке рядом со святителем. Старшие, Аркадий Андреевич с Идой Васильевной, отдыхали на даче. Гриша был весь в работе и никогда еще домой к семье не возвращался, а Сережа театр не любил, да и жил отдельно. Две счастливицы, Елизавета Андреевна и Майя, собирались на премьеру в театр. Егор должен был за ними заехать, Елизавета Андреевна просила пораньше, за час хотя бы, чтобы хватило времени и доехать, и переобуться, и программку купить, и на фотографии артистов в фойе полюбоваться. Идти так идти. Недаром это называется поход в театр. Поход. Все солидно и весомо. Еще и цветы надо бы купить. «Хотя актеры были молоды и совсем не знамениты, рано цветами баловать», — решила Елизавета Андреевна. И хоть в возраст вступила она совсем пенсионной, врачом была заслуженным, работала и консультировала на кафедре медицинского института, опыт имела огромный и волшебным образом находила выходы из тяжелых ситуаций у пациентов, которые страдали давнишними аллергическими реакциями на жизнь. В прихожей зазвонил телефон, и Елизавета Андреевна попросила Майю ответить. Сама не могла. Сооружала пучок из вечно непослушных волос. Они, как и у всех женщин в семье, были когда-то рыжими, но утратили теперь яркость и заметно посерели, хотя Ахна и делала свое дело, пытаясь вернуть им былой цвет. «Мама, это тебя, Клавдия!» — крикнула Майя, продолжая докрашивать ресницы. Елизавета Андреевна подошла к телефону, стоящему на маленьком столике рядом с креслом. «Клавдюша, здравствуй!» — еще не слушая, — сказала Елизавета Андреевна. «У тебя что-то срочное? Мы с Маюлей в театр опаздываем!» «Лизонька, спасай!» — закричала Клавдия в телефон. «Мишка не дышит!» «Я вызвала скорую, но они не едут! Мишку спасай, Мишку, умоляю, спаси!» Клавдия билась в панике, и паника эта предательски захлестывала Елизавету. Одно дело лечить чужих детей, совсем другое — своих, любимых и знакомых. Мишка был Клавдюхиным внуком, милейшим и смышлёным шестилетним парнишкой, которого Клавдюха воспитывала сама. Дочь ее, рожденная уже от второго брака, сидела за экономическое преступление, а точнее за растрату, и сына своего не видела уже 4 года. Мишка был астматиком. Приступы случались хоть и редко, но проходили так мощно, что каждый раз вставал вопрос о жизни и смерти. Елизавета хорошо изучила Мишкину астму, коварную и непредсказуемую, но неизвестно из-за чего вдруг расцветающую. После долгой и упорной борьбы с приступом Мишка долго оклемывался, бледный и голуболицей, подсоединенный к кислородной подушке. «Он погибает! Понимаешь, он задыхается!» кричала Клавдия в трубку, и слышно ее было во всей прихожей, а то и во всем доме. «Пожалуйста, спаси! Только ты можешь! Только ты!» «Быстро успокойся! Не ори! Ты пугаешь Мишку!» Вдруг гаркнула Елизавета. «Сейчас приду. Разговаривай с ним. Дай эуфилины и кислород. Я бегу!» Елизавета Андреевна бросила трубку и прокричала Майе. «Майка, я к Клавдии. В театр не пойду!» Все так плохо?» — спросила Майя, заранее зная ответ. «Некогда. Идите без меня. Расскажешь потом про спектакль». И Елизавета Андреевна, схватив свой чемоданчик, выбежала за дверь, на ходу надевая пальто. Вернулась она часа через три, додержав Мишку до приезда скорой и отправив его в реанимацию Филатовской. «Приступ был тяжелым и беспросветным». Парень хватал ртом воздух, не в силах полностью его вытолкнуть из легких. Клавдия причитала над внуком, рыдала, мешалась под ногами, но Елизавета не гнала ее, понимала, что мишка для нее значит. Когда наконец состояние его стабилизировалось и его подключили к необходимым аппаратам в реанимации, Елизавета Андреевна ушла, оставив Клавдию в приемном покое. «Я буду здесь ночевать, и не уговаривай меня!» Клавдия решительно устроилась на одиноком стуле рядом с дверью, на которой было безоговорочно написано «Посторонним вход воспрещен». Спектакль уже давно начался, зрители восторженно хлопали глазами, слушая, как по-настоящему пел молодой актер Караченцев, обнажая крупные, редкие и какие-то радостные зубы идти в театр было уже глупо лучше потом еще у егора попрошу билеты и сама схожу решила елизавета андреевна она открыла входную дверь и поежилась ее чуть не сдул сквозняк словно в квартире разом открылись все окна елизавета андреевна включила свет в прихожей и услышала как в гостиной что-то упало кто здесь голос ее был чуть надломлен Она сделала еще несколько шагов к комнате и увидела в зеркале чей-то силуэт. Пугаться у нее не было силы, она включила свет в гостиной. Около стенки с передвижниками стоял чедушный человечек, весь какой-то мелкий и незначительный, с микроскопическими чертами лица и глупой улыбкой нашкодившего подростка. Почти все рамы зияли пустотой а аккуратно вырезанные из них картины были свернуты в один рулон. Человечек работал над Шишкиным, тщательно вырезая его еловый лес из родной рамы. Окно у зеркала было открыто. Занавески шевелились на осеннем ветру, но Елизавета Андреевна холода не почувствовала. Ее вдруг сковал безумный страх. Она почуяла, что может сейчас произойти. Маленький человечек пришел в себя от неожиданности и все с той же мерзенькой улыбочкой стал медленно и неотвратимо подходить к Елизавете Андреевне. «Тише, хозяйка, тише, не шебурши!» Голос этот воровской казался таким же мелким, как и он сам. Высоким, незначительным и каким-то удушливым. «Ну что ж ты меня увидела-то?» «Зачем пришла так рано?» Спектакль не понравился, он говорил монотонно и все приближался и приближался. Елизавета Андреевна теперь точно поняла, что именно сейчас ее не станет, что теперь уже точно все. Убежать она не сможет, кричать бесполезно, отбиваться не по силам. Забирайте, что вам надо, и уходите, четко сказала она. «Я никому ничего не скажу и в милицию не заявлю. Обещаю». «Как тут не поверить, хозяйка?» Человечек подошел вплотную и вдруг быстро резанул ее по шее остроконечным ножом, который припас для картин. Черное платье Елизаветы Андреевны цвет не изменило, просто впитало кровь, которая толчками выливалась из дырявого горла. Она тяжело рухнула на колени и завалилась назад, подломив ноги и ничего уже не видя и не ощущая. Глаза уставились на ампира Иваныча и стали довольно быстро стекленеть, теряя жизнь и глубину. Человечек вытер о ее живот нож и спокойно пошел с улыбкой дальше вырезать передвижников из рам. Их оставалось совсем немного. Занавеска колыхалась на ветру, то прикрывая Елизаветина отражение в зеркале, то целиком закрывая. Она лежала неудобно, не по-человечье, глядя вверх удивленными, теперь уже совсем мертвыми глазами на старинную люстру в стиле ампир. Человечек тщательно скатал бесценные картины в рулон, завернул их в газету с портретом дорогого Леонида Ильича Брежнева, огляделся, все ли оставил в порядке и выключил в комнате свет аккуратно переступив через елизавету андреевну на мгновение замешкался прикидывая видимо как выходить через окно как пришел или интеллигентно через дверь решив наконец снова переступил через тело подошел к окну чтобы тщательно его закрыть и дернулся испугавшись своего отражения в зеркале В темноте, при далеком отсвете уличных фонарей, лицо его было искажено и страшно, как на портрете Дариана Грея. Человечек отвернулся, мотнул головой и высоко и неестественно поднимая колени, чтобы не споткнуться в темноте, быстро пошел к выходу. Зеркало буднично взирало на комнату, глядя, как бурое пятно расползается вокруг Елизаветы. И впитывается в модный палас, но остатки жизни все еще теплятся в этом неестественно лежащем теле на полу. Совсем невесомо, совсем чуть-чуть. И все. И маленький легчайший сгусток, словно парашютика дуванчика, поднялся над бывшей хозяйкой и снова, неведомо откуда взявшимся сквозняком, качнулся и поплыл в сторону зеркала. И еще один порыв ветерка, и парашютик, соприкоснувшись с ледяной зеркальной поверхностью, исчез. Зеркало пошло, еле заметной рябью, словно в пруд со водой бросили мелкий камешек. Побеспокоилось немного и тотчас улеглось, поглотив очередную душу.